Эпилог. Ник. «Твою мать!» — вырвалось раньше, чем Ник успел подумать, о чем сразу же пожалел, получив от матери подзатыльник. «И как он мог забыть?» Никита вскочил из-за стола и, бросив матери короткое «потом объясню», Схватил отцовские джинсы и рубашку, висевшие на стуле, переоделся и пулей выскочил в коридор. На ходу, вызывая такси, благо успел зарядить телефон, Ник перепрыгивал через ступеньки в подъезде и уже через пару минут уселся в серую гранту. Проверив наличие в кармане ключей, Никита отсчитывал каждую минуту до дома и надеялся, что в этой реальности они с Лесей живут все в той же квартире, доставшейся ему от бабушки. Иначе будет неловко залететь в квартиру, не почившей бабули в такую рань. Через 10 минут такси припарковалось у знакомого подъезда. Не теряя ни минуты, Никита выскочил из автомобиля и влетел в подъезд. Поднявшись на нужный этаж, трясущимися руками вставил ключ в замок и по привычке повернул два раза. Дверь открылась, и Ник шагнул внутрь квартиры. Его встретила звенящая пустота. Дом, обычно наполненный теплом и радостью, превратился в унылое жилище. Все выглядело вроде так же, но что-то безвозвратно изменилось. На вешалке в прихожей висели только вещи Ника, да и обувь стояла исключительно мужская. «Малыш, ты дома?» – аккуратно спросил Никита в пустоту квартиры. Ответом была тишина. Привычным движением Ник положил ключи на полку, разулся и поспешил в спальню. «Здесь все так, как он и помнил, но в доме не осталось ни одной вещи Леси, ни намека на их совместную жизнь. Мы больше никогда не увидимся», — вспомнил Ник ее последнее сообщение. «Значит, и в этой реальности он изменил? Какой же я идиот!» Никита шумно выдохнул и сел на кровать, пряча лицо в ладонях. «Не могу удержать женщину ни в одной из реальностей. Неудачник!» Глаза предательски намокли, и Никита резким движением вытер слезы ладонью. В голове начали проноситься мысли о возможности примирения. Уйти жена могла только к родителям, а их адрес он знает. «Нужно найти что-нибудь, что Леся забыла, и под предлогом отдать личную вещь, заявиться на порог их дома, а там, может...» Никита поднялся на ноги, ведомый внезапным порывом. Обошел комнату, раскрыл все шкафы и тумбочки, выискивая хоть что-нибудь, что могла оставить девушка. Но Леся явно собиралась не в попыхах и забрала с собой все свои вещи. Буквально все. Остановившись возле двери, Никита в очередной раз осмотрел комнату. Жена не оставила ему ни одной фотографии. Забрала все до единой. А может, порвала или сожгла? Чертыхнувшись, Никита направился на кухню, перерыл все полки, заглянул в холодильник. Исчезли лесины, любимые приправы и соусы. Пропали даже ее баночки с витаминами. Неужели Леся настолько возненавидела мужа, что решила стереть себя из его жизни? Ник достал телефон и набрал номер жены. Спустя пару секунд тишины автоматический голос сообщил, что абонент недоступен. Наверняка заблокировала, раз решила уйти, так с концами. Но Никита не хотел сдаваться. Он перебирал номера в телефонной книге, нажимая на значок звонка каждый раз, когда попадался номер Лесиной подруги. Но на том конце провода либо не брали трубку, либо было недоступно. Никита выругался отборной бранью и со всей силы бросил телефон. Гаджет пролетел через всю кухню, ударился о холодильник и приземлился на линолеум. После этого действия стало легче. Ник немного остыл и уставился на телефон, который на удивление даже не разбился. Не зря Дэн посоветовал именно эту фирму. «Дэн!» Никита бросился к гаджету и начал набирать номер друга. Спустя несколько длинных гудков соединение установилось, и в трубке послышался хриплый голос Дэна. «Братух!» «Случилось чего? Ты давно Лесю видел?» Голос Никиты дрожал, хоть он и старался разговаривать спокойно. «Какую Лесю, братан? В семь утра, суббота. А ты мне за своих телок будешь вчехлять?» «Каких телок? Денис, твою мать! Леся, моя жена! Давно виделся с ней?» На том конце послышалось шуршание и тяжелый вздох. «Я тебя не понимаю», — после паузы ответил Денис. «Давай сначала. Что там у тебя случилось?» Леся узнала, что я ей изменял. Она собрала свои вещи все до единой и уехала. Мне надо знать, куда она отправилась. Где она? У подруг или у родителей? Подруги меня игнорят, трубку не берут. Это их чертова женская солидарность. «Ты к ней ближе всех, поэтому спрашиваю, ты давно Лесю видел?» «Какую Лесю, чувак?» Никита выругался. «Ну, Лесю...» «А Лесю Иванову?» Повисла звенящая тишина, от которой закружилась голова. Ник даже не подумал, что в этой реальности они могли не пожениться, или что еще страшнее... Никогда не встретится. «Дочку дядь Паши, что ли?» «Да!» — облегченно выкрикнул Никита. «Братух, ты чё?» Денис замялся. «У него дочка погибла в аварии лет 20 назад». Мир закружился, ноги онемели, и Никита сполз спиной по холодильнику на пол. «Ты угораешь?» Ник сам не узнал свой голос, ледяной, безжизненный. «Ты меня пугаешь?» — ответил Дэн. «Давай так». Парень выдохнул. «Приезжай ко мне, лады. Выпьем чая или чего ты там захочешь. Бар у меня полный, как обычно. Поговорим, расскажешь, что там у тебя случилось». «Да...» Протянул Никита, не совсем понимая, что ему говорят. «Да, давай я наберу». Не дожидаясь ответа, Никита сбросил трубку и закрыл глаза. Он пытался найти воспоминания о лесе, но все они растворялись в дымке. Не было ни одного яркого, свежего, настоящего. Все, что сохранилось в памяти, принадлежало другим реальностям, и в этой растворялось без остатка. Что же он наделал? Когда дверь открылась, Никита не смог выдавить из себя ни слова. Он буквально ввалился в квартиру матери, стеклянным взглядом смотря на Яну. Они легли еще поспать. Яна кивнула на спальню родителей. «С тобой все в порядке?» Она мертва. Ник выплюнул ненавистные слова, чтобы поскорее от них избавиться, чтобы не становиться их единственным обладателем. «Леси не существует». Не обращая внимания на сестру, Никита прошел на кухню и достал папину заначку. Он всегда знал, где лежит заветная бутылка с белым, чуть мутным содержимым. Ник откупорил бутылку и сделал несколько больших глотков прямо из горла. «Ник, посмотри на меня!» Алкоголь обжигал горло, пищевод, желудок. Ник сделал еще несколько глотков, чтобы ощутить боль чтобы физическая боль могла хотя бы Наталику заглушить душевную. «Никита, посмотри на меня, пожалуйста». Комната начала кружиться перед глазами. По телу разлилось тепло, ноги стали ватными, а руки потяжелели. Никита запрокинул голову и сделал еще несколько глотков. «Никита!» «Посмотри на меня!» Стоять становилось сложнее, поэтому Ник нащупал стул и сел на него, держась за спинку. «Надо поспать. Это все нереально. Это какая-то ошибка, страшный сон. Посмотри на меня!» Ник поднял взгляд на сестру и попытался сфокусироваться, но сделать это было очень сложно. Ее лицо расплывалось, то распадаясь на молекулы, то собираясь вновь. Никита хотел что-то сказать, объяснить, но слова застревали в горле. Он открыл рот, но буквы отказывались складываться в предложение. Яна склонилась над ним, и их лица оказались так близко, что Никита хоть и размыта, но мог увидеть каждую мелочь на ее лице. Глаза сестры потемнели, обычно ярко-голубые. Сейчас они отливали чернотой, словно две уменьшенные версии черной дыры. Они смотрели на него, не отрываясь. «Посмотри на меня, Никита!» Голос Яны раздался внутри его головы. «Я же прямо перед». God boy.